Глава 18. Странные дела. Похоже, изменённый пришёл не один, ответил я ученице. Слышишь, как вежат? Там целое стадо, похоже. Нам конец? со страхом спросила девчонка. Нам нет, а вот тем группам, что сейчас в пустоши, тяжко придётся, если я всё правильно понял. Откуда ты это знаешь? В голосе моей невольной напарницы послышалось недоверие, потому что я пережил осаду твари в посёлке в убежище. Если б не Котан Александр, мы бы все погибли. — Ух ты! Расскажешь потом? — попросила Астра. — Подумаю! — проворчал я и, поднатужившись, перевернул тело твари на спину. Сделал это, чтобы высвободить меч Вайса. Но мои планы резко изменились. У твари оказалась рассечена грудная клетка, и это натолкнуло меня на определенные мысли, тут же обернувшиеся действием. Засучив правый рукав, я опустил ладонь прямо в рану и принялся нащупывать сердце. Алексис, что ты делаешь?" с испугом спросила ученица. "Меня сейчас стошнит." "Отвернись," посоветовал я, наконец нащупав то, что искал, прямо возле сердца в плотную. Осторожно извлёк искомый предмет, быстро очистил его от оплав плаща старшего воина и убрал в карман. Затем освободил рукоять меча от пальцев катаны и выдернул лезвие из тела изменённого, тщательно вытер и лишь после поднялся на ноги. "Ты уже всё?" Закончил? Астра стояла ко мне спиной, прикрыв лицо ладонями, и зачем-то сбросила капюшон, обнажив копну золотистых волос. Странно, что она до сих пор не остригла их, чтобы не мешали на тренировках. Да, пошли. Нужно как можно скорее добраться до казармы и рассказать о смерти наставника и изменённого. Я обвёл помещение взглядом, скользнув по изувеченным телам учеников, затем повернулся в ту сторону, где скрывались простаки. "Эй, там, спрятавшиеся. Тварь убита, так что можете выбираться." С запорным механизмом пришлось возиться самим, но через несколько минут мы все же смогли открыть его. Я все ждал, когда появятся простаки, но те либо покинули помещение через другой выход, либо погибли. Что ж, значит, такова их судьба. «Отойди в сторону», — приказал я девчонке. «Вдруг дверь под прицелом и нас убьют, едва мы приоткроем створку. Когда начнут тянуть ее на себя, кричи, что это мы, ученики, и тварь убита. Все поняла?» «Никто нас не встретил». Снаружи вовсю звенел колокол, изредка доносились чьи-то команды, и самое главное, на улице не было ни души. Астра, почувствовав безопасность, внезапно сорвалась с места и побежала в одном ей известном направлении, потянув меня за руку. «Пошли скорее, Алексис. Я вспомнила. Нам надо в центральный зал. Там всегда собираются, если происходит что-то важное или объявлена тревога». «Сначала за моим копьем зайдем», — держав девчонку, ответил я. «Без оружия от нас мало пользы». «У меня нет оружия». Растерялась ученица. «Заберешь этот клинок, только давай поживее!» Наша казарма оказалась пуста, а в оружейной стойке сиротливо стояло мое копье и чей-то боевой топор с длинной рукоятью. Похоже, кого-то из погибших. «Держи!» Я протянул Астрим меч рукоятью вперед. Ожидал, что она схватит оружие, но та вдруг шагнула от меня. «Я боюсь!» «Бери!» сказал — сказал. Надавил я на ученицу голосом. «С ним у тебя будет шанс отбить атаку, а без меча нет!» Всё, показывай дорогу. Мы пробежали в конец улицы до тренировочной площадки, свернули налево, и девчонка, ухватив ручку неприметной двери, потянула её на себя. Видя, что она не справляется, я помог ей. Вдвоём мы отворили тяжёлую створку и проскользнули в узкий коридор. Раскатив его, открыли ещё одну дверь и очутились в большом зале. Здесь было людно. Опа! Вы откуда? раздался знакомый голос, а в следующую секунду меня за руку ухватил Иван. оказавшись недалеко от входа. Почему без старшего мы из вольера конме отстали от других, ответил я и тут же добавил. Котан вайс убил изменённого, но сам при этом погиб. Идиот, прорычал колдовщик. Я было решил, что он разозлился на меня, но тан тут же добавил. Жил как уголевый мальчишка и умер не по-мужски. Сколько учеников погибло, знаешь? Пятеро конме. Ответил я, вспоминая, где и как валялись изломанные и разорванные тела мальчишку и девчонок, все на его совести, как и четыре тана из уничтоженной звезды 2 года назад, пояснил мне Иван. Это каким надо быть идиотом, чтобы выстрелить из пистолета по твари, запертой в клетке, и при этом промахнуться? Ладно, идите к своим, вон туда. Передашь Тану Вияру, что я уже допросил вас и пошёл докладывать к он Артэмилу. Всё понял? группой из восьми человек, следую за второгодком, мы неспешно поднимались по винтовой лестнице на самый верх данжона. Нам, ученикам, было не по рангу идти в атаку на стаю изменённых, объединённых гипнотиком. А вот наблюдать за операцией, пожалуйста. Вы вас пока что слишком низкая устойчивость от дистанционного воздействия, поясняла Сана, поднимающаяся первой. Твар четвёртого ранга легко подчинит любого ученика и даже некоторых первогодков, но посмотреть на уничтожение стаи для вас будет полезно. Кумме, но зачем гипнотик привёл их? Задал я вопрос, на который сам не находил ответа. Всё просто. Чтобы повысить уровень интеллекта, то есть стать умнее, тварям нужно поглощать ядра, добытые из тел воинов Либер. Гипнотик подчинил себе целую стаю и привёл к форту, чтобы перехватить одну из звёзд, возвращающуюся с задания, или одиночку. Когда поднимемся к смотровому окну, вы увидите столб голубого дыма. Как мы все знаем, этот цвет подаёт предупреждающий сигнал. Опасность, не приближаться. Разумеется, твар четвёртого ранга не может знать об этом, поэтому ничего у неё не получится. Наконец мы добрались до нужного нам этажа. Ровная смотровая площадка, четыре окна-бойницы шириной около метра и 40 см в высоту. В помещении нас уже ожидал Решимун, неизвестным образом добравшийся сюда на своей громоздкой коляске. В распоряжении Котана имелось целых три единицы грохочущего оружия, которые он прямо сейчас заряжал. Увидев нас, старший воин обрадовался. «Ну вот, а я уж решил, что один пропущу все веселье. Матэ Сана, ты своих птенцов не подпускай к той бойнице!» Старший воин указал рукой направление. «Я из нее работать буду!» Нам хватило и оставшихся окон, чтобы с высоты в полсотни метров получить отличный вид на окрестности. Когда на десяток километров в округе нет ни одной естественной возвышенности, дальность обзора позволяет увидеть много, даже очень. Особенно мне, с моим усилением на зрение. Десятка четыре измененных различного роста и телосложения развернулись в цепь и просто стояли в пятистах метрах от крепости. Периодически кто-нибудь из них завывал, и вся стая подхватывала, оглашая окрестности отвратительным звуком. Увидел я и гипнотика. Человекообразная тварь под три метра ростом, с худым костлявым телом и огромной головой, которую чудом держала тонкая шея. Такой же, как у измененных цвет кожи, отлично маскировала его на фоне пустоши, делая из тварей очень опасного противника. Для большинства жителей этого мира существо, способное подчинять других, является практически непобедимым. — Конме! — обратился я шепотом к второгодке. — Как долго гипнотик может контролировать других тварей? «До самой смерти, Мате», — ответила Сана. «Правда, обычно это происходит быстро, ведь гипнотики не заботятся о корме для своих подчиненных». «А воду? Где все твари берут воду?» «Внезапно осенило меня». «Хаос помогает им отыскать гуляющие источники. Обычно твари издали чувствуют, в каком месте и какое время вода из-под земли прорвется наружу». «Все, началось веселье», — громко произнес кот Анра Шимун. «Смотрите на ворота». Сейчас наши выйдут и порезвятся на славу. Ну и я, так сказать, разомнусь, а то совсем засиделся. Хе -хе. Там, куда нам посоветовал смотреть наставник, что-то гулко грохнуло, а затем раздался протяжный скрежещущий звук, продлившийся несколько секунд. Неужели распахнули врата? Вот она, сила либера. В голосике котана звучали радость и предвкушение. Никто не способен противостоять нам. Пожалуй, присоединюсь к хохоте. Старший воин сделал что-то со своей коляской, из-за чего ее колеса чуть приподнялись над полом, положил свою громыхалку на край бойницы и припал правой глазнице к окуляру, установленному поверх всей оружейной конструкции. Секунда, вторая, третья, а затем грохнуло так, что нас всех оглушило на несколько секунд, а большую часть помещения заволокло едким кислым дымом. Да уж, не оружие погибшего Вайса. Это гораздо мощнее. «Минус измененный!» обрадованно крикнул Рашимун, перекрывая гул в ушах. — А вот и пятерки подтянулись! За рассеивающимся дымом послышались знакомые мне хлопки не меньше пятнадцати. Я присмотрелся внимательнее к краю внешней стены и увидел первых ведьмаков, несущихся к противнику верхом на драгу и игунах. Секунда вторая, и два десятка всадников, разойдя широкой цепью, начали охватывать стаю. Я перевел взгляд дальше на одинокую фигуру гипнотика. «Странно, почему он не убегает? Ведь ясно, что его план не удался, и скоро воины Либера перебьют всех тварей». «Конмэсана, почему гипнотик не убегает?» Спросил я у старшей нашей группы. «Не может!» — ответил вместо девушки Котан. Сейчас он заряжал свое оружие и мог позволить себе разговаривать. «У него связь с измененными, которую просто так не разорвать. Сейчас гипнотик пытается освободиться от подчиненных и лишь после сможет убежать. Только он не усп...» Что за хаос предвечный? Откуда они появились? У нас же врата распахнуты. Я тоже увидел то, из-за чего Рашему набарвал свой рассказ и принялся торопливо заряжать своё оружие. Из-под земли, словно из песка, уже за спинами проскакавших мимо орденцев, начали подниматься серые фигуры. 10, 20, 40, и вся эта толпа с ходу рванула к форту, совершенно игнорируя добычу. Где-то ещё один гипнотик хаоса его забери. Выругал со старший воин: "Если твари наберутся до сада и уничтожат часть растительности, нашего кона снимут с должности. Плохо дело, если парни нарушили устав, очень плохо". Оборвав слова Котана, над фортом разнёсся скрежет опираемых врат, загрохотало оружие. Понимая, что мне всё равно не повлиять на ситуацию, сам не зная зачем, я принялся осматривать окрестности пристальным взглядом. Особое внимание уделял слабозаметным неровностям почвы. Если в землю закопались измененные, почему бы так же не укрыться и... «Конмэры Шимун! Вон он!» Шагнув к старшему воину, я указал рукой на бугор, резко выделяющийся на фоне пустоши. «Кто?» — не понял кот там, поворачиваясь ко мне лицом. «Второй гипнотик! Вон он, укрылся под землей, как и его подчиненные!» «Да это не гипнотик, ты что! Они не способны на столь сложные действия! Тут замешанный нос и не иначе! Но ты покажи, что за укрытие заметил, у тебя же улучшенное зрение!» поэтому стоит проверить. «В той стороне!» Я указал рукой направление. «Давай проверим, что там!» Рашимун вновь вскинул оружие к плечу и приник глазом к окуляру прицельного устройства. «Так, ну-ка подскажи, куда смотреть!» «Левее! Еще немного! Совсем чуть-чуть!» Стал я давать указания ведьмаку. «И вверх самую малость! Все!» «Хм! Как ты вообще разглядел? Тут же полсотни метров!» А ведь и правда, кто-то окопался и лежит. Ну сейчас проверим. Если ты прав, тогда будешь учиться стрельбе из винтовки. Лично займусь тобой. Бух! Грохнуло оруже и старший воинов вновь звал к ладыму. Я невольно вдохнул едкую взвесь и закашлялся. Отбежал к другому окну и посмотрел туда, куда выстрелил Котан. Удивительно, но ему удалось угодить прямо в скрывающегося под слоем земли противника. Чудо, не иначе. Существо билось в предсмертной агонии, размахивая многочисленными конечностями. Словно гигантский паук, лишённый головогруди и состоящий из брюшка и лап. Крупная тварь, туловище метра три в диаметре, не меньше. Впервые вижу такую тварь! Рашимун вновь опустил оружие, названное винтовкой, на пол и спешно приступил к перезарядке. На заглота похоже, но слишком мелкая. Бам-м-м-м, раздался над нами удар колокола. И тут же ещё раз бам. Твари проникли за стену. Прикрыв уши ладонями, крикнула Сана: "Канме, что делать? Как проникли, так и сдохнут, то есть быстро". Ответил старший воин: "Продолжайте наблюдать за охотой. Сейчас начнётся самое интересное". И действительно, пока мы все отвлеклись на врата форта, полтора десятка орденцев уже закончили окружение тварей и методично расстреливали их с расстояния в полсотни метров. Когда изменённые пытались броситься на одного из воинов, он просто отступал, не позволяя приблизиться к себе. За минуту боя из 40 человек подобных зверей на ногах осталось лишь треть. Гипнотика почему-то не трогали, стараясь не приближаться к нему. Да тому и так было плохо. Похоже, убийство подчинённых болезни насказывалось на его самочувствии. Тварь каталась по земле, словно ополоумевшая. Конме, а что с гипнотиком? спросил кто-то из учеников. «Поймал откат», — ответила Сана. «Сильные заклинания требуют больших затрат силы хаоса, а у твари еще и сильная связь с подчиненными. Смерть каждого измененного бьет по гипнотику волной боли». «Бывает, что такая боль убивает кукловода», — подтвердил слова второгодки Рашимун. «Поэтому я по-прежнему уверен, что все происходящее — дело рук и носов. Что-то слишком плотно они взялись за наш форт, что-то ищут, похоже». От слов Котана у меня в мозгу словно что-то щелкнуло. Кого могут искать небожители? Уж не меня ли? Ведь началось все с поселка, в котором я появился. Примерно через два-три дня после моего первого пробуждения появился летучий корабль и носов. Затем странный прорыв защитного периметра, гигантский червь. И дальше в направлении форта сначала стоянки, затем сама крепость. Только непонятен способ поиска. Может, я зря опасаюсь? Внутри форта раздался треск, внизу что-то ослепительно полыхнуло, после чего прозвучал гулкий хлопок, словно лопнул гигантский барабан. Ученики тут же приблизились вплотную к оконным проёмам, чтобы рассмотреть, что вообще произошло внизу. Я не стал повторять за всеми, вместо этого отошёл на середину помещения. Мало ли что там случилось. Мне в прошлой жизни приходилось видеть, как один одарённый, владеющий стихией огня, за несколько секунд выжег дотла небольшой город. То знать, что там внизу грохнуло. Всё, кончились изменённые. С каким-то радостным облегчением произнёс Котан, подставляя свою винтовку. Обернувшись, он встретился со мной взглядом. Вот такие странные дела, Мате. Теперь будем разбираться, что вообще произошло и кто натравил на нас всю эту свору. Центр контроля. Сектор Юго-Запад. Артхайн, первый заражённый материк. Планета Артея. Майстер-лейтенант Хованс. Канал видеосвязи с биологического носителя оборвался на самом интересном месте. Заглот, зверь, изменённый тенькой, был уничтожен примитивным оружием детей хаоса всего лишь одним попаданием. А ведь майстер-лейтенант был уверен, что его наблюдатели не заметят, поэтому не стал устанавливать зверю защитный модуль. Как бы ни пришлось писать наверху отчёт об очередной неудаче. Сначала человекаподобный мутант третьего ранга погиб от рук Хаосита. А ведь на данного миньона были возложены большие надежды. Теперь смертный наблюдатель. Уже целую декаду творилось какое-то безумие. Сначала сработал маяк, обнаруживший чужака. Такое случалось довольно часто. На памяти Ховансов в шестой раз с помощью других маяков удалось даже определить точное местоположение пришельца и направить по координатам группу оперативников на атмосферном штурмовике. Только сигнал, излучаемый чураком, исчез не задолго до прибытия оперативной группы. Пришлось задействовать ценный ресурс зверей с меткой тенники, которые должны были встретить чурака. Так и случилось. В центр контроля пришёл новый сигнал, и мастер-лейтенант поднял всю авиацию, которая была в его распоряжении. Увы, совершенно ни к месту разразилась полевая буря, которая уничтожила не только старые следы, но и любой намёк на то, в какой стороне искать. Единственным вариантом был 17-й форт. Эх, знать бы еще, почему капитан Раммен так тщательно ищет пришельца. Ведь дети хаоса скоро сами поймают чужака и прикончат, как и в предыдущие разы. Ну ничего, время еще есть. Из прорвавшихся внутрь периметра мутантов одному удалось скрыться в вентиляционной шахте. А значит, скоро Хованц получит хоть какую-нибудь информацию. Тогда можно будет и отчитаться перед начальством».